Крыса вошел бы без стука, это же его дом. Овчар стукнул бы пару раз, для приличия, да и не ждал бы ответа, открыл бы дверь да зашел. Подруга, зачем ей стучать? Давно бы уже прокралась тихонько, с черного хода на кухню, допила да там кофе в одиночку. уж она бы точно не стала стучать в двери парадного. Я подошел к двери и открыл ее. За дверью стоял человек овца Ник, открывшейся двери,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 Странный костюм был придуман так, что снимать и надевать его не составляло труда. В шкуре на груди я увидел карман, также на молнии, в которой гость носил сигареты и спички. человек овца достал из кармана пачку «Севен Старс», подликурил от спички, затянулся и пуская дым из ноздрей, тяжело и шумно вздохнул. Я сходил на кухню, принес оттуда чистую пепельницу и поставил на стол. "Однако выпить охота", сказал человек овца Снова сходив на кухню, я принес початую бутылку Four Roses, пару бокалов и лед. Мы смешали каждый себя по бурбону со льдом и не чокаясь, выпили. Минуту другую, пока бокал его не опустел, человек-овца сидел и сердито бубнил себе под нос что-то невразумительное. Его несуразный огромный нос размерами никак не соответствовал телу, и широкие ноздри при каждом вздохе раздувались в стороны и сдувались опять, словно хлопало крыльями птица. Глаза в прорезях черной маски никак не могли успокоиться и все ощупывали пространство вокруг меня. Лишь опорожнив стакан человек-овца, похоже, пришел в себя. Потушив сигарету, запустил пальцы обеих рук под маску и начал с силой тереть себе веки. Шесть глаза попадает, сказал человек-овца. совершенно не представляя, что на это ответить, я терпеливо молчал. Вы оба пришли вчера утром, протараторил человек-овца, продолжая тереть глаза. Я все видел, Он плеснул в бокал с полурастаившим льдом еще виски, и отхлебнул, не размешивая. А вечером женщина обратно ушла. Это ты тоже видел? Как не видеть? Мы же сами ее и сопроводили. Спроводили? Хм. Заглянули со двора, на кухню и сказали: "А тебе, женщина, лучше уйти отсюда". -во. Ну почему? человек Человек-овца насупился и замолчал. Возможно, сам вопрос почему оказался тупиковым для его сознания.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 Она вернулась в отель Дельфин, спросил я. Ага. Отель Дельфин хороший отель. Овцами пахнет, сказал человек овца. Мы опять помолчали. Я рассмотрел человека овцу повнимательней. Шкуры на нем оказались до ужаса грязными, шерсть свалялась и кое-где свисала сосульками, будто на нее опрокинули банку с клеем. И она ничего не просила передать, когда уходила. Не, покачал головой человек овца, — Она не говорила, мы не спрашивали. Что же? Ты ей сказал уходи отсюда, она молча собралась и ушла, так что ли? Ага. Она сама хотела уйти. Вот мы и сказали, чтобы она уходила. Но она пришла сюда по собственной воле. «Врешь!» — заорал человек отца. Женщина хотела уйти отсюда, но ей морочили голову, и она не решалась. Вот мы ее и сопроводили. А ты морочил ей голову своей рудой.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 Эту женщину ты уже никогда не увидишь. Да? И это потому, что я думал только о себе? Да, ты всю жизнь думал только о себе. Вот теперь и расплачивайся. человек Человек-овца встал, подошел к окну, легким небрежным движением одной руки сдвинул вверх тяжеловесную раму окна и шумно вздохнув, набрал в грудь свежего воздуха. Силище ему было явно не занимать в такой ясный день окна лучше открывать. Сказал человек-овца. Затем аккуратно вдоль стен обошел половину комнаты, остановился перед стеллажами, сложив руки на груди, принялся разглядывать корешки книг. Чуть пониже спины из его шкуры торчал короткий овечий хвостик. Посмотреть сзади самый настоящий овца, вставший на задние ноги. "Я ищу своего друга", сказал я наконец. А, -а, -а, -а, -а безразлично даже не обернувшись, протянул человек овца. Он здесь жил какое-то время А неделю назад исчез. не видели. человек Человек-овца подошел к камину, взял в руки карты и выгнув пальцы с супругим хрустом пролистал всю колоду. А еще я разыскиваю овцу со звездой на спине, сказал я. Не встречали. И все таки человек овца что-то знал и про крысу, и про овцу, это было ясно как день. Слишком уж демонстративным выглядело его безразличие. слишком быстро выпаливали заготовленные фразы в ответ и слишком ненатурально кривился произносивший их рот